247. Мора Невухим. Величайшее произведение средневековой еврейской философии Труд Рамбама, араби Моше бен Маймон, 1135-1204, под названием Море Невухим, Наставник заблудших. Это последняя его большая работа. Рамбам всю жизнь изучал философию и считал, что почти все истины Аристотеля соответствуют установлениям Торы. Правда, в одном месте морен он пишет, что если представление Аристотеля о вечности материя верно, и тем самым она предшествует или сосуществует с Богом, то тогда Тора была бы пуста. морен часть 2, глава 25. Рационализм Рамбама отделял от него многих традиционно мыслящих евреев. Многие раввины веками запрещали читать и изучать морен -Эвухим. Даже те религиозные евреи, которым не запрещали его изучать, по большей части игнорировали эту книгу. Сам Рамбом не был огорчен возможными упреками. В начале книги он пишет, «Когда передо мной трудный предмет, и я не вижу другого пути научить истине, кроме как доставив удовольствие одному мыслящему человеку и расстроив десять тысяч дураков, я предпочитаю обращаться к одному человеку и не замечать осуждения толпы». Первый раздел его книги – Попытка логически доказать существование Бога. В отличие от наших времен, в средние века видные еврейские и христианские мыслители, например, Фома Аквинский, полагали, что бытие Бога доказуемо. Неудивительно, что соответствующие разделы Морен и Бухим наименее интересны. Зато часть третья остается актуальной, поскольку здесь Рамба предлагает философское обоснование законов Торы. На протяжении длительного времени этот анализ рассматривался наиболее фундаменталистски настроенными читателями как противоречащий основам еврейской веры. Они считали, что предлагать философское или историческое обоснование божественных законов значит претендовать на полное понимание божьего замысла. Кроме того, они опасались, что люди примут объяснение как причину появления законов. И если такое объяснение когда-нибудь покажется неудовлетворительным, перестанут соблюдать закон. Рамбом же считает, что объяснить законы Торы вполне в человеческих силах. Он ссылается на книгу Дворим 4.6, где говорится, что соблюдая законы Торы, евреи становится мудрым и проницательным в глазах других народов. Если бы законы не были полностью рациональными, рациональная система аргументов – то их соблюдение не могло бы сделать человека мудрым в чужих глазах, утверждает Трампом. Особенно критич... критикует он тех, кто отрицает рациональную часть Торы. Есть люди, которые считают неблагодарным делом искать смысл в заповеди. Им больше всего понравилось бы, если бы разум не нашел смысла в повелениях и запретах Торы. Их заставляет так думать болезнь души, которую они не могут выразить и в которой не дают себя отчета. Они думают, что раз законы полезны в нашем существовании и даны нам по тем или иным причинам, то они как бы являются продуктом мысли разумного существа. Но если разум не находит чему-либо разумного объяснения, и отсюда не следует чего-либо полезного, то они, очевидно, исходят от Бога, потому что человеческий разум сам к подобному не приведет. Часть 3, глава 31. Один из отцов церкви Тертуллиан, мучимый парадоксальностью христианского понятия Бога-человека, который вас убить или, блядь, нужным был воскликнуть: "Верую, ибо абсурдно". То есть идея Бога-человека может быть исключительно предметом веры, не подлежащим к суду разума. Для рамбома такое заявление невозможно. Кстати, более позднее учение церкви подчеркивает и разумность веры в Бога. «Я верю, потому что это правда, и Бог дал мне разум, чтобы доказать это». Вот суть философии Рамбама.